Глава 18. На пороге личной ванны императора. Тихий океан. Острова Марианские, Банин. Сентябрь-октябрь 1904 года. Пауза подзатянулась. Наконец русский адмирал, бросив в сторону собеседника короткий бесстрастный взгляд, заговорил. И каждое слово его спокойной и размеренной речи безжалостно крушило последние призрачные надежды американца. Итак, с вашего позволения, давайте подведем итоги. Как это не прискорбно, но уважаемый мистер О'Рейли и консоменты, содержимое ваших трюмов неопровержимо свидетельствуют против вас. Сожалею, но и селитра, и чугунные упаковки из Питцбурга, и уж тем более патроны для револьверов и полуторадюймовых автоматических пушек системы Максима, скромно записанных у вас как пулеметы, а также и сами эти 20 новеньких пулеметов попадают под понятие военной контрабанды. Поэтому я вынужден буду приказать припроводить вас во Владивосток для решения призового суда. И вы, и я знаем, каким оно будет. Увы. Однако это произойдет не сегодня. В районе Сангарского и Лаперузова пролива замечены японские корабли, и рисковать своими людьми я не намерен. Но, господин капитан Родионов... Командир крейсера, капитан первого ранга Родионов, чьим призом ваше судно является, доложил мне о ваших стесненных жизненных обстоятельствах, и я всей душой сочувствую вам и понимаю причину вашего волнения. Но, увы, между Российской и Японской империями идет война, и не отдавать себе отчета о риске доставки в токийский порт такого груза вы не могли». «Тем более после официального объявления Петербургом действенные блокады территории враждебного нам государства, о чем вы вполне могли узнать, так как ваше судно покинуло Датчхабр на неделю позже этого события». Беклемишев жестом остановил попытавшегося было начать что-то говорить американца. «У вас в Соединенных Штатах на такой как раз случай есть одна замечательная формулировка. Незнание закона не освобождает от наказания за его нарушение. Посему считаю вопрос решенным. Ваши судны груз задержаны до постановления призового суда. А поскольку немедленный выход во Владивосток пока невозможен, вас и вашу команду я временно интернирую. На берегу в лагере есть палатки, вода, одежды и питанием вы и ваши люди будут вполне обеспечены. Необходимые личные вещи и постельное белье можете взять в судно. Однако в перемещении вне ограды вы будете ограничены. Охрана будет стрелять на поражение, без предупреждения. Свободу вы получите лишь тогда, когда я буду уверен в безопасности моего приза, или когда мое командование примет решение свернуть операции в этом районе, а также нашу маневренную базу, о месте нахождения которой вы теперь, к сожалению, осведомлены. Но, господин контр-адмирал, позвольте, но это же противозаконно, это произвол. В любом случае, нас вы не должны удерживать, мы ни с кем не воюем, Я... мы будем требовать справедливости. В конце концов, это международный скандал. Правительство Соединенных Штатов не допустит такого обращения со своими гражданами. Как вы думаете, если вы сейчас выйдете на палубу и покричите в сторону Вашингтона или хотя бы Гуама или Манилы, вас там услышат? Во взгляде адмирала появился зловещий холодок. Могу предложить повзывать за помощью еще в сторону Лондона, но лучше в сторону Токио. И шансов побольше, да и благодарить вас самураям, наверное, есть за что. Я почему-то не сомневаюсь, что с подобным грузом это был не первый ваш рейс за время войны, мистер Орелли. Много наварили на русской кровушке? Ваш коллега, мистер Келлокс, небраски стар, мне уже поугрожал. Сейчас отдыхает на Висле вместе со всем экипажем, как и японские союзнички, англичане. Видимо, на арестантской палубе ему там с ними вольготнее, чем в лагере под пальмами на берегу. В гости к соотечественнику съездить не желаете на экскурсию? Вы позволяете себе издеваться над несчастным седым моряком, который уже вами разорен, у которого дома жена при смерти, которая просто не переживет нашего долгого невозвращения. У вас нет сердца, господин адмирал. Вы сказали, нашего невозвращения? Да, Роберт мой сын, и он мой второй офицер на Монике. Семейный бизнес у вас, стало быть. контр адмирал Беклемишев помолчал, задумчиво глядя в иллюминатор, как казалось, сквозь сутулившегося в кресле напротив американца. Затем вздохнул и вновь взглянул подавленному ощущением неотвратимости личной драмы капитану Трампа прямо в глаза. «Сколько лет вы в море?» «Тридцать шесть. Почти тридцать шесть». «Послушайте, мистер Гаррелли, Джек, вы же знали, чем рискуете, ставя на карту все. Собственно говоря, я не должен был с вами даже разговаривать, но раз так уж вышло...» «Как там у вас говорят в Штатах?» «Каждой собаке нужно дать укусить дважды. Почему, собственно, нет?» «Возможно, я дам вам второй шанс. Возможно». И вы сможете сохранить судно и выручку за большую часть груза. Сидите, сидите, капитан. Но вначале вы должны мне откровенно, абсолютно откровенно ответить на один вопрос. От этого ответа будет зависеть очень многое. Для вас. Согласны? А у меня есть выбор. В моем положении можно продать душу дьяволу. А вы, как мне кажется, более сострадательны, что ли. Я готов. Спрашивайте. Итак... Кому-нибудь в Японии известно, какой именно груз вы везете и когда вышли салютов? Нет, никому не известно. А почему пулеметы? Это уже второй вопрос, господин контрадмирал. Это вторая часть первого вопроса. Я имею при себе перечень товаров, в которых заинтересовано правительство Японии, гарантирующее приобретение их через своих коммерческих посредников. Понятно. «В своих предположениях, относительно того, что это не первый ваш рейс в Японию после начала войны, я, похоже, не ошибся?» «Но... не волнуйтесь, Джек, я не учитываю это как отягчающее обстоятельство», — Беклемишев тихо рассмеялся и, заметив взгляд американца, скользнувший по коробке гаванских сигар, пододвинул к нему пепельницу. «Я не возражаю, курите. Кстати, а к нашим посредникам вы со своими услугами не обращались?» — Было дело. Но вам во Владивосток требуется только уголь, а моя малышка маловато, чтобы конкурировать с большими угольными пароходами. — Увы, правда тут ваше. Наше военное ведомство — это государство в государстве, и мелкая частная инициатива для него — ничто. К сожалению. Но вернемся к нашей злободневной теме. На вопрос вы ответили верно, поэтому я могу отпустить вас, но только при выполнении лично вами двух моих условий – безоговорочном и безусловном выполнении. Господи, господин контр-адмирал, я готов, готов на любые ваши условия, только скажите, какие. Первое, вы поклянетесь никогда более впредь не делать ничего, перечащего интересам моей страны. Боже мой, конечно же, клянусь, перед Богом и людьми. И второе, вы сегодня же... Крайний срок завтра снимитесь с якоря и отправитесь в Токио, как и значится в ваших бумагах, с указанным в них грузом, кроме пулеметов и их боезапаса, Они в отдельном листе консамента, его оставите у меня. А для ваших заказчиков не смогли погрузить, не дождались, привезли только селитру, чугун и револьверные патроны. Вместо пулеметов догрузим вас американской же тушенкой кадьяка что рядом с Моникой стоит, чтобы сомнений не было, что идете не в полном грузу. И вы нас отпускаете? Правда отпустите? Не перебивайте меня, капитан. Затем вы в балласте приходите в указанный мной квадрат, где вас встретит наш крейсер. И после того, как мой офицер с вашего борта перейдет на него, вы все будете отпущены. При этом вы поклянетесь, что в течение 30 дней с момента этого рандеву никто из ваших уст или из уст членов вашей команды не услышит о нашей встрече и вообще о русских военных кораблях. А лучше бы вам всем вообще молчать до конца войны. Пожалуй, по возвращении из Токио я даже предложил бы вам подзаработать, доставив кое-какой груз во Владивосток. И при деньгах будете, и в море поболтаетесь. Но... Но ваш офицер это кто и почему у меня на борту? Мой офицер? Сейчас я вас познакомлю. Он пойдет вашим первым помощником вместо сына. Как это вместо? Я не понял, господин контр-адмирал. «Роберт пока погостит у нас, мистер Орейли, и встретит Монику в точке рандеву на борту моего крейсера. Так выглядит мое второе условие». «Но, сэр...» «Вы вполне можете отказаться, капитан. Альтернатива вам известна. Ничьей жизни ничто не угрожает. Надеюсь, что и Нерчинская или Сахалинская каторга вас минит, Но это на усмотрение суда во Владивостоке. Тут я не властен. Все остается в правовом поле. Так какие еще у вас есть «но»?» Никаких, адмирал. Я готов исполнить то, что вы предлагаете. Слово моряка. Но я надеюсь, вы понимаете, что если с моим офицером что-то случится, или наши японские друзья узнают что-то лишнее, в случае ваших неверных действий... Господи, как вы могли только такое подумать? Когда и куда я могу начать сгружать пулеметы и патроны? Ваш офицер знает английский? Да, и даже получше меня, Джек. Остальные члены вашей команды смогут держать языки за зубами? За специалистов я ручаюсь, они в деле и зависят от меня, мы вместе уже пять лет, матросы и кочегары мексиканцы, они по-английски двух слов связать не могут, не то что по-японски, и о том, что у кого-то с кем-то война, даже не знают, наверное, и я им плачу, американскими долларами, между прочим. В Японии подобное нереально, так что здесь волноваться не о чем. Ну что ж, учитывая вашу искреннюю готовность к сотрудничеству, будем считать, что договор между нами подписан. В качестве бонуса, тот груз, который вы повезете во Владивосток после Токио, я оплачу вам по двойному тарифу, долларами, или золотыми червонцами, если устроят, чтобы вы и ваши моряки не оказались в накладе с рейсовыми. Более того, после окончания боевых действий, мы решим вопрос об официальном приобретении этой партии пулеметов, что, я полагаю, поможет вам уладить свои финансовые дела. Кстати, сколько раз за последний год вы бывали в Токио или Йокогаме? Три раза, и раз пятнадцать всего. А вокруг себя вы посматривали, Джек? Беклемишев, задавая этот вопрос, собственно говоря, и не рассчитывал на что-то стоящее. Так, спросил, а вдруг... Однако за ту короткую паузу, пока американец обдумывал услышанное, контр-адмирал успел заметить, как неуловимо изменилось лицо собеседника, став жестче и строже, как слегка расправились его плечи, а в глазах появился отсутствовавший до сих пор огонек. «Адмирал, давайте не будем ходить вокруг да около. Прикажите принести карту залива и цветные карандаши». Вас, полагаю, интересуют береговые батареи, мины, боны, особенности брандвахтинной и таможенной службы, фарваторы, порт Йокосука, доки и прочие военные сооружения. Если так, то вы по адресу. Военную службу я окончил, будучи артиллерийским офицером на крейсере «Олимпия». Наверное, вы слышали об этом корабле. Кстати, и медаль у меня на лацкане, которую вы так пристально разглядывали оттуда. Мне ее вручал Дьюи. «Сам адмирал Дьюи?» Так почему же вы ушли с флота? Это довольно личная и не очень веселая история, адмирал. Я не хочу к этому возвращаться, да и к нашему делу все это не имеет никакого отношения. Важно то, что сегодня я ни флоту Саш, ни он мне ничем не обязаны. И уж тем более я ничем не обязан японцам, из-за которых, собственно говоря, все так и получилось. Хотя, если вам интересно, все просто и банально. Когда мы стояли в Уракском доке в 1898 году, я на берегу встретил своего знакомого, капитан-лейтенанта Камацу. Раньше он был помощником их военно-морского агента в Вашингтоне, где я с ним и познакомился. Сейчас он уже копиранг и один из руководителей их флотского разведывательного департамента. Я был слегка навеселе, а вскоре с его дружеской помощью и не слегка, и как мне потом было предъявлено, я разболтал ему подробности о нашей кораблестроительной программе, планах относительно Филиппины, Японии, характеристиках строящихся кораблей. А я тогда уже практически паковал чемоданы, меня ждало место Старарта на строящемся у Крампа броненосца Алабама. В общем, на меня повесили всех собак, которых только можно было. Вышибли с флота. Слава богу и друзьям, что не пошел под суд. И я нанялся на коммерческий Трамп, пришел в Йокогаму, нашел этого Камацу, думал, раз так свои со мной, может, хоть азиаты чем помогут? Какое там? Вспомнил он обо мне лишь когда началась война с вами. Тогда и прислал тот список, о котором я говорил. Обещал еще надбавку за риск. Как выяснилось, после первого рейса 10% сразу, а остальное после войны и после их победы. У вас, как я слышал, платят сразу. Я уже не говорю о предложенном вами рейсе во Владивосток, чем вы меня действительно серьезно выручите. Конечно, если бы я еще мог рассчитывать хотя бы на вексель по поводу пулеметов. А с желтомазом я по большому счету ничем, кроме порушенной карьеры и не обязан. «Кстати, попросите также принести и карты района Кубе-Осака. Или для вас это лишнее?» «Вы не спрашивали, но предыдущий раз я разгружался именно там». Часа через полтора колокольчик на столе адмирала звякнул, и Беклемишев, обращаясь к вошедшему на вызов флаг-офицеру, весело спросил. «Как у нас с обедом? Пробы уже сняли?» «Прекрасно. Будьте добры, вызовите ко мне лейтенанта Измайлова». «Да, прямо сейчас». А обед пускай подают сюда, на троих, и Шустовского одну принесите, пожалуйста. Окончательное решение по встрече на Ивадзиме созрело у Макарова после того, как он получил информацию от Руднева о том, что во Владивосток прискакали с прицепом из семи призовых пароходов рысаки Егорьева в компании с потрепанными океанскими буднями Абреком и двумя циклонами номер 222 и номер 223. Осмотрев эту троицу, Руднев решил пока оставить их во Владике. Зато, как и положено большим пароходам, Океан, Ака, Печоры и Днепр, несмотря на длительное нахождение в море, были еще вполне в форме. Пока их механики занимались текущими ремонтами при помощи мастерских порта, Петрович с Егорьевым развернули бурную деятельность по преданию нового качественного уровня боевым возможностям как этого крейсерского отряда, так и всей эскадры Безобразова, о работе которой у Тихоокеанского побережья Японии Егорьев привез с собой полный отчет. Во-первых, на океан был наконец-то загружен его штатный воздухоплавательный парк. Во-вторых, вспомогательные крейсера получили давно ожидавшиеся Егорьевым и его командирами минные катера «Газолинки», что давало их рысакам возможность для расширения операций против вражеских коммерческих и даже военных портов. Кроме того, оборудовав временные ростры, на каждый из четырех вспомогательных крейсеров погрузили по два таких катера для остальных кораблей Второй Тихоокеанской эскадры, хотя процесс их спуска на воду по приходу на Сайпан и обещал быть сложной операцией, требующей ювелирной точности при постановке борт-оборт пары вспомогательных крейсеров. Для спуска катера с одного из них предстояло использовать кранбалки другого. В-третьих, за неделю до пришествия отряда Егорьева во Владивосток наконец-то прибыл столь долгожданный литерный эшелон с грузом аж из 17 комплектов 700-мильных радиотелеграфических станций «Телефункин» с обслуживающим персоналом. Спасибо Ремерту и Попову с организацией подготовки радиотелеграфистов и электриков они в Питере справились. В комплекте с ними пришло и все новое стеньго-антенное хозяйство, к созданию которого руку приложил небезызвестный Лейков. Не теряя ни минуты и даже не успев получить на это санкции компфлота, Роднев приказал немедленно монтировать по комплекту на каждом из вспомогательных крейсеров Егорьева попутно обговорив с ним тактическую схему их использования в качестве кораблей-ретрансляторов для установления надежной радиосвязи с плавучим штабом эскадры Безобразова крейсером «Память Азова». Когда Макаров узнал об этом самоуправстве, то полностью одобрил волюнтаристские действия Петровича. В отношении же остальных 12 комплектов он принял «Соломоново» решение – По четыре станции должны были получить корабли его эскадры в Артуре, крейсера Руднева и эскадры Безобразова, но позже, согласившись с Рудневым, приказал одну из его станций задействовать во Владивостоке. Забрать свои Степан Осипович решил на Ивадзиме, куда уходили оскольты и Ангара, а доставку их туда поручил обеспечить Рудневу, причем лично. О причинах такого решения Макаров не распространялся, судя по всему, вполне сознательно, а дабы японцам было чем заняться на то время, пока три русских адмирала будут заниматься чем-то интересным на их заднем дворе, основным силам Владивостокской эскадры надлежало под командованием Небогатого провести довольно рискованный набег на Нагасаки. Поскольку крейсер Рюрик латал раны, полученные у Кадзимы, на ослябе заканчивали добронирование оконечностей, а на памяти корейца полным ходом шли работы по реконструкции станка в носовой башне для установки траймфовской 10-дюймовки. Основные силы небогатого включали в себя лишь громобои Россию и Витязи. Из Золотого Рога корабли Небогатого вышли вместе с Богатырем и Варягом под флагом Руднева, а также с Леной, на которую были загружены радиотелеграфные станции для эскадр Макарова и Безобразова. Для кораблей Второй Тихоокеанской она везла еще и дополнительный боекомплект. За три дня до их выхода из Владивостока из залива Пасьета через Лаперузов пролив ушли корабли Егорьева. Руднев же, проводив броненосные крейсера «Миль-50», Повел свое трио к Сангарскому проливу.